Хорошо. Внезапно произносит Чингис. Внешний мотив нашего поведения ты должна знать. Мы хотим, чтобы стрелок Кивок в мою сторону как можно быстрее достиг последнего этапа лабиринта смерти. Именно стрелок, не к светлопытством смотрит на меня. Да. Я думаю, вы вынуждены сохранять свой отряд в полном составе как можно более долгое время. но лишь для облегчения основной задачи. Поэтому все время будем соблюдать баланс между скоростью передвижения и общей боевой силой группы. Не исключено, что на последних этапах лабиринта мы будем бросать отстающих. Понятно. Кивает Ники. Скорость эскадры равна скорости самого тихоходного корабля, но лишь до тех пор, пока на след эскадры не сядут подводные лодки. Скажи, Чингис, а если нашу группу будет тормозить стрелок, пока он не произведёт, извини, лянет слишком уж сильно во впечатлении. Небо фиолетовое, птички кружатся. То жил стрелок, то жил, но кто ж знал, что от умения играть в виртуальные игры однажды станет зависеть жизнь, тысячи жизней. Я уже назвал основной мотив нашего похода, спокойно отвечает Чингис. В таком случае, пользуясь твоей аналогией, более быстрые корабли станут подставлять свои борта торпедам. — Мне безумно интересно, — говорит Нике. — Но я больше не стану ничего спрашивать. Ваши игры, ребята, понимаю. Готовность подставить борт относится и к тебе. Голос Чингиза становится все жестче и жестче. — Это ясно? Девушка смотрит на меня, кивает. — Слушаюсь. — Любопытно. Конечно, чем загружена эта тихоходная калоша, но я спрашивать не стану. Если бы она не улыбалась, я бы обиделся. Так, улыбаюсь в ответ. Встаю, поправляю сбившуюся куртку. До сих пор мы не нашли ни одного бронежилета. Обидно. Вряду к ручейку. Конец этапа. Значит, бросаем играть. Начинаем жить.